Глава шестая. Арина. Несколько часов я беспокойно ворочалась в кровати, словно рыба, выброшенная на горячий песок. Сминая простыни и комкая тонкая покрывала, то проваливалась в тягучую пучину тяжелого морока, то выныривала из нее, не разбирая, где сон, а где явь. В минуты тягостного бодрствования я бичевала себя за глупость, мысли роились в голове, терзая воспаленное сознание, но больше всего я мысленно кляла главного виновника всего произошедшего. посылая на голову этого самонадеянного гада все известные мне кары небесные. Скотина самодовольная. Это же надо было так? Обессиленно металась по постели, обливаясь липким потом, а от голода желудок сводила болезненным спазмом так сильно, что к горлу подкатывала легкая тошнота. Мой показательный демарш из кухни сделал хуже только мне. И физически, и морально. Но оставаться в кухне рядом с Даниилом, делить с ним ужин после того, что между нами было, после моего нравственного падения, после его откровенных слов, было выше моих сил. Я и так чувствовала себя так, словно меня окунули в грязь. Пока бежала по лестнице, не разбирая ступеней, желала скорее избавиться от этих мерзких ощущений. А как только влетела в комнату, скинула с себя купальник и брезгливым движением зашвырнула его в мусорку. Ринулась в ванную и, стоя под горячими струями успокаивающего душа, хлиставшими подражавшему от избытка эмоций телу, растирала жесткой мочалкой уже порядком покрасневшую кожу. Хотелось смыть себе его прикосновение а затем, забравшись в кровать, укрыться с головой и провалиться в объятия безмятежного сна. Но ничего не вышло. Фантомные ощущения пористых ласка Даниила не давали покоя, и даже дуновение прохладного ветра, несмело проникавшего в комнату сквозь приоткрытое окно и приносившего с собой запах ночного моря, не в силах были остудить жар, опалявший мое тело, лишавший рассудка и не дававший забыться. Откинув в сторону покрывала, решительно поднялась с кровати и снова пошла в душ. Ополоснувшись прохладной водой, сменила влажную сорочку на пижамные шортики и топ на тонких лямках. Если не удается заглушить нравственное терзание крепким сном, стоит тогда попробовать подавить хотя бы гастрономический голод. Решила я и, аккуратно приоткрыв дверь своей комнаты, выглянула в коридор. Тишина плотным коконом окутывала пространство, а ночная темнота загадочно подсвечивалась лишь серебристыми лунными дорожками. Неслышно на цыпочках прошла до лестницы. На миг замерла, прислушавшись, но только стук моего собственного сердца был гулким аккомпанементом этой ночной вылазки за провиантом. почти не дыша, спустилась по ступеням вниз и, как иностранный шпион, прошмыгнула в кухню, плотно прикрыв за собой дверь. Вспоминая объемный пакет, принесенный Даниилом, втайне надеялась на более сытный улов, в отличие от полусухого куска острой пиццы. От воспоминаний о ней меня даже передернуло. Шаг, другой. Нащупала на стене выключатель, щелкнула одной из клавиш, и теплый свет точечных бра, разбросанных по периметру рабочей поверхности, залил пространство. Втянула носом воздух. пропитанной аппетитными запахами и двинулась по следу, как собака-ищейка. На плите стояла глубокая сковорода, накрытая стеклянной крышкой. Приподняла её, и рот моментально наполнился слюной от исходившего запаха ещё не остывшего ризотто с морепродуктами. – простонала я, прикрыв глаза и сунула нос в сковородку. «Если это на вкус так же офигительно, я расцелую повара». Искренне восхитилась, небрежно бросив обещание в пустоту. Не опуская крышки, покрутила головой в поисках ложки, но кухня блистала идеальной чистотой и порядком. Видимо, экономка всё же посетила дом, наверняка и ужин её рук дело. С лёгким вздохом отступила от заманчивого сытного блюда и, открыв ближайший ящик, победно улыбнулась, увидев то, что искала. Ловко схватила самую большую ложку и тут же зачерпнула ею рассыпчатый рис. Пританцовывая на носочках, потянулась и с жадностью сунула в рот вожделенную порцию съестного. «О да!» Прошамкала я с набитым ртом. На вкус это было ещё лучше, чем на вид и запах, вместе взятые. Сладко зажмурилась и медленно-медленно пережёвывала таявшую на языке пищу. Желудок довольно заурчал, требуя продолжения банкета. Отложила крышку и потянулась к шкафчику, в котором стояли тарелки. Минимальная сервировка позволит насладиться блюдом в полной мере. «И для меня тарелку достань». Раздался за спиной негромкий полусонный мужской голос. Я застыла, подобно нерукотворному изваянию, даже дыхание прервалось на вдохе. Дрожь пробежалась по телу, но я постаралась взять под контроль нахлынувшую бурю противоречивых эмоций. С трудом сглотнула испуг, застрявший в горле колючим комком, и почти через силу громко выдохнула. Мысленно сосчитала до 10 и все-таки закончила начатое. Глубокая керамическая миска оказалась в моих руках целая и невредимая. Крепко сжала её, чтобы, не дай бог, этот тяжёлый, неплохо летавший снаряд не оказался на голове одного самовлюблённого мужика. Помедлила пару секунд, а затем потянулась за второй. Игнорировать Даниила всё равно не получалось, а портить себе настроение не хотелось. Хотелось есть, и очень сильно. И это было первостепенной задачей. Поэтому я, молча не обращая на него никакого внимания, поставила тарелки на стол, достала вилки и заглянула в холодильник, надеясь найти там салат. Или хотя бы то, из чего его можно было бы сделать, рассудив, что коль скоро здесь была экономка, то и продуктовый провиант должен быть пополнен. Я не ошиблась. В напустовавших совсем недавно полках появился сыр, колбасная нарезка, кусок мяса и что-то еще в небольших баночках. В отсеке для овощей нашла то, что можно превратить в салат. Мне просто жизненно необходимо было чем-то занять себя, лишь бы не сталкиваться с Даниилом около плиты, к которой он подошел, после чего без суеты стал наполнять наши тарелки едой. В полном молчании мы в четыре руки сервировали стол. Даниил неторопливыми и четкими движениями резал хлеб, пышную круглую булку, источавшую аромат свежайшей выпечки. Я немного суетливо кромсала зеленые листья рукколы и делила на половинки маленькие помидорки, чтобы затем все это сбрызнуть душистой салатной заправкой на оливковом масле с букетом трав. После, также не произнося ни звука, мы расположились за столом друг напротив друга и принялись с упоением поглощать наш поздний, очень-очень поздний ужин. Или это уже можно было считать ранним завтраком. Часы на полочке над плитой мерно отстукивали три часа ночи. Спать уже не хотелось, и я, стараясь хоть как-то отвлечься от постоянных мысленных возвращений к Даниилу и к тому, что случилось на кухне несколько часов назад, строила планы на ближайшее время. Но настойчивый мужской аромат и его брутальная аура словно магнитом притягивали мое сознание, лишая силы воли и взляда желудочных колик. Вкусный до этого рис вдруг стал казаться пресным, и я жевала его словно опостылевшую холодную овсянку на воде и без сахара. Гоняла по тарелке красную дольку помидора и часто прикладывалась к запотевшему стакану с домашним лимонадом, найденным все в том же холодильнике на самой верхней полке. «Было же вкусно?» Даниил вроде и голоса не повысил и произнес с легким удивлением, но от чего то вопрос для меня прозвучал, как удар хлыста, рассекавший воздух, плотным коконом окутывавший нас. Я вздрогнула и будто вынырнула из-под толщи воды, давившей мне на грудь тяжестью неизвестности и медленно утягивавшей в пропасть. Оторвала взгляд от тарелки и с упреком взглянула на нарушителя, пусть и тягостной, но все же тишины. В его глазах плясали коварные огоньки. Моментально воспламенившее мое и без того возбужденное его присутствием сознание. «Когда?» — ответила вопросом на вопрос, тут же сунув в рот большую порцию риса с подцепленной на острые концевилки вилки креветкой. «Когда ты воровата лопала большой ложкой прямо из сковороды?» Ехидно улыбнувшись и нахально прищурившись, он откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. «Ты, кажется, восхищалась вкусом и обещала... тебе показалось». Прервала я его чувство, как к щекам прилила краска. То ли смущение, то ли негодование. «Да?» Продолжил он бесстрашно троллить меня. И про поцелуй тоже послышалось. Вилка громко звякнула о керамический край полупустой тарелки. Я схватила стакан и сделала быстрый жадный глоток. Поперхнулась от суетливости и закашлялась. Слезы набежали на глаза, пока я, прикрыв рот ладонью, пыталась не опозориться и проглотить все то, что было во рту. Широкая ладонь легла между лопаток, легонько постукивая. Даниил навис надо мной, сквозь влажную пелену я все же смогла разглядеть обеспокоенность, промелькнувшую в его взгляде. Но спустя секунды все это рассеялось, словно мираж, а я, оттолкнув его, встала из-за стола. Пожалуй, я уже наелась. И, схватив тарелку со стола, с грохотом опустила ее в раковину. «А как же поцелуй повару за вкусный ужин?» Настиг меня у дверей его насмешливый вопрос. Я замерла на секунду, медленно осознавая, что он имел в виду себя. Несмело обернулась, надеялась на чудо, но нет. «Ладно, прощаю». Ухмыляясь, он скользил по мне оценивающим взглядом, полным красноречивой самоуверенности и завышенного эго. «Но позже возьму в двойном размере». «Гад».